У Лизаветы не доставала более возражений. — Вы женитесь, будете любить, — сказала она нерешительно. — Женюсь, вот еще! Неужели вы думаете, что я верю свое счастье женщине, если б даже и полюбил ее, чего тоже быть не может?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 «Ох, боже мой! Вольно же тебе так много сидеть, ты знаешь здешний климат», сказала Лизавета Александровна. Доктор велел больше ходить, так нет. Утро пишет, а вечером в карты играет. «Что ж, я стану разиня рот по улицам ходить, да время терять». Вот и наказан. «Этого здесь не минуешь, если хочешь заниматься делом. У кого не болит поясница?»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 «Кто ж тебя знал? Видишь, ведь ты какой прыткий. Я думал, что ты от этого будешь только снисходительней к ним. Я вот знаю их, да не возненавидел». «Что ж ты, любишь людей?» — спросила Лизавета Александровна. «Привык к ним». «Привык», — повторила она монотонно. «И он бы привык», — сказал Петр Иванович. «Да он уж прежде был сильно испорчен в деревне теткой да желтыми цветами».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 Да перышко с соломинкой, кружась по дороге, силятся поспеть за вихрем. Упали две-три крупные капли дождя, и вдруг блеснула молния. Старик встал с завалинки и поспешно повел маленьких внучат в избу. Старуха, крестясь, торопливо закрыла окно.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 а на стол подадут супу ватрушек да баранины. Вот вам и все. А ведь так усердно зовут. Туда же за моего Сашеньку норовила, ворона этакая. Куда ей, матушка, за этакого сокола? Жду не дождусь, как бы взглянуть. Чай красавец какой. Я что-то смекаю, Анна Павловна. Не высватал ли он там себе какую-нибудь книжную или графиню? Да не едет ли просить?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 сказал он. он:ревел Бог еще и на этом свете увидеться. Александр молча подал ему руку. Антон Иванович пошел посмотреть, все ли вытащили из кибитки. Потом стал вззывать дворню здороваться с барином. Но все уже толпились в передней и в сенях. Он всех расставил в порядке и учил кому как здороваться.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 Анна Павловна посмотрела, хорошо ли постла постель, побронила девку, что жестко заставила перестлать при себе и до тех пор не ушла, пока Александр улегся. Она вышла на цыпочках, погрозила людям, чтоб не смели говорить и дышать вслух и ходили бы без сапог. Потом велела послать к себе Евсея. С ним пришла иографена.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 Много с каждый день. Что же он писал? Бумаги, что ли, какие? Должно быть бумагис. А ты что не унимал? Я унимал сударыня Не сидите и мол, говорю, Александр Фёдорович, извольте идти гулять. Погода хорошая, много господ гуляет. Что за писание? Грудку насадите, маменька мол гневаться станут. А он что? Пошёл, говорят, вон ты дурак.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 Воскликнула она. «На кого нынче надеяться, кули и родные свои хуже дикого зверя? Собака и та бережет своих щенят, а тут дядя извел родного племянника. А ты, дурачи на этакой, не мог дядюшке-то сказать, чтоб он не изволил так лаяться на барина, а отваливал бы прочь, кричал бы на жену свою, мерзавку этакую».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 «Нельзя сказать, сударыня, что больно ходили!» Нерешительно отвечал он. «Почти можно сказать, что и не ходили. Там господа почесть мало ходят в церковь». «Вот оно отчего!» Сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. «Видно, Богу неугодны были одни мои молитвы. сон и не лжив».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 от чего это Сашенька стал задумчивый и худой? И куда делись его волоски? Вы мужчина, вам оно ловчее. Не огорчили ли его там? Ведь есть такие злодеи на свете. Все узнаете «Хорошо, матушка, хорошо. Я допытаюсь, всю подноготную выведаю. Пошлите-ка ко мне, Евсея, пока я буду обедать. Все исполню». «Здорово, Евсей!»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 «Поросята!» — спросил Антон Иванович, взявший на тарелку почти полпоросенка. «Не знаю-с, не покупывали. Что-то дорого, рубля два, кажись».